Возле тюремного замка они распили бутылку водки и закусили пирогами, которые взяли в Беличской корчме. Возле вокзала наняли извозчика и приехали в Глыбочицу, в Шинок Усова. Рассказали ему об ограблении, и убийстве, продали ему вещи за 8 рублей. Из взятых двух кошельков один остался у Рамжина, другой у барейка. Он назвал место, где прятал его. Далее Борейко рассказал. На проводной неделе в среду он вместе с выздоровевшим Мельниченко отправился в местечко Бровары с намерением обокрасть местную церковь. Но из-за лунной ночи отказались от своего намерения и вернулись в Никольскую Слободку. После проводной недели, снова в среду, барейка с солдатом Василием, рамженным и неким романом Беспалько, отправились в Голосеевский лес, в котором скрывались трое суток, а оттуда пошли в село Хотов, где взломали в церкви окно и украли 12 рублей. В Киеве на Байковой горе. Они разделили и поровну украденные деньги и разошлись. Предстояла сложная и кропотливая работа для проверки и закрепления показаний барейка. Нужно было разыскать еще других соучастников преступлений. Задержанные приставом Томашевским нарушители паспортного режима «Патока» и «Беспалька» были предъявлены приставом Матковским для негласного опознания барейка и Мельниченко. Патока был опознан как Василий, а под именем Романа Беспалько оказался роман наконечный. Они сознались в соучастии преступления. Петрухина также опознала разбойников Через некоторое время Матковский разыскал Алексея Цыгольника, избытицу краденных вещей, Марию Беспрозванную. Все подозреваемые в совершенных преступлениях были арестованы и после окончания дознания материалами переданы судебному следователю. Было ли раскрытие убийств в велической корчме и других преступлений простой случайностью или определенной закономерностью, пусть определит читатель. Но нам представляется, что в сыскном деле нет никаких случайностей, есть сыскная информация и факты, которые надо уметь связать в цепочку доказательств. В этом, вероятно, состояла суть сыскной интуиции и разыскной талант. Рыжая кошка Ева В тот февральский день 1893 года молодой и удачливый комивояжер Осовский Спешил на поезд, который должен был увезти его в Одессу. Там у него предстояла ответственная деловая встреча. На железнодорожный вокзал он поехал в скрытой пролетке. На коленях лежал соклояж. В нем находилось две тысячи рублей ассигнациями. Кондуктор проверил у Асовского билет и впустил в жарко натопленный вагон. Асовский зашел в свое купе. Там уже сидели пожилой мужчина в очках и молодая женщина с рыжими волосами. «Добрый вечер, господа», — сказал коми-вояжер своим попутчикам «Здравствуйте», — приветливо ответила рыжеволосая дама. Мужчина что-то пробурчал. Неприязненно посмотрел на Особского и, развернув газету, стал читать. Да, Одессы?» – спросил коми поежу ставя саквояж на верхнюю полку. «Нет, мы доказательно», – ответила женщина. Мужчина недовольно покосился на нее и зашуршал газетой. Особский понял, что эта пара, вероятно, Муж и жена, он такой старый, она...